Глава двадцать вторая Алина пристально посмотрела на Демьяна и неожиданно побледнела. «Так ты не в курсе, да?» — выпалила она. «Ну, вроде уже в курсе», — пробурчал он, отодвинув тарелку с уже остывшим супом. «Наверное». «Стоять!» — внезапно проговорила Алина. «Вернее, сидеть!» «Тьфу ты! Я тут болтаю, а он... Всякой ерунды ты себе надумал!» Сестра, обвиняющая, уставилась на Власова. «Я?» Он немножко ошалел от подобной наглости. «Ты? Ну ничего, сейчас мы тебе расскажем!» Началось все с Костика. Ты его уже знаешь, это муж нашей Лизочки. Так вот, Костик, мамин хвостик, как мы его зовем в узком семейном кругу, оказался бракованным, так сказать, дефективным, не только умственно, но и физически. «Алина, давай я сама!» Приподняла брови и недвусмысленно качнула головой в сторону двери. «А, да, поняла!» — отозвалась сестренка и, взяв у меня Данечку, упорхнула из кухни. «Эй, Макс, чего расселся?» «Иду!» — Макс схватил тарелку с бутербродами и ушел вслед за Алиной. Я долго пыталась подобрать нужные слова, а Демьян терпеливо ждал, пока я, наконец, заговорю. Собравшись с духом, выложила ему все как есть. «Знаю, звучит странно!» «Но можешь спросить у Льва Ильича, он в курсе и немного мне помог». «Лиза, что скрывать? Это реально странно!» — усмехнулся Демьян, дотронувшись до моей руки. «Но я уже понял, что с тобой никогда не будет просто. Ты такая!» «Какая?» Он накрыл мою ладонь своей. Я ощутила тепло, разливающееся по кончикам пальцев. Подняла на него испуганный взгляд. А «Я все гадал, почему ты бегаешь от меня, как от огня!» Если уж у нас сегодня день откровений, я тоже должен кое в чем признаться. Поначалу у меня включился инстинкт охотника, я пытался разгадать тебя, словно сложный ребус, но чем больше я пытался, тем сильнее разгорался мой интерес. А сейчас... Я посмотрела в его глаза, в которых отражались блики, мерцающих на оконном стекле солнечных лучей. После того, как получил решение задачи, ты потерял к ней интерес? Вместо ответа он приблизился ко мне вплотную и поцеловал. Я ответила не сразу, но когда волна обжигающего жара скользнула по губам и растеклась по горлу, открылась ему. Подняла руку, чтобы зарыться в его волосы, и, закрывая глаза, растворилась в его объятиях. С моих губ сорвался стон. Он поймал его, вдохнул и вернул мне обжигающим прикосновением. Сильные руки обвили талию, чуть сжимая, притягивая меня ближе. Я почти слышу, как бьется его сердце. Или это так сильно стучит мое, глухим эхом отдаваясь в ушах? Мне жарко, и одновременно я дрожу от холода. Мурашки скользят по спине, извиваются на коже и скручиваются в тугие спирали. Димьян, слишком тороплюсь, да? Он с сожалением отстранился. Мои губы соднят, я еле могу стоять на ногах, но все же сделала над собой усилие, чтобы ответить. Голос предательски дрожит. Я проблемная. «Перестань! Он вновь обнимает меня, но теперь его руки несут защиту. Я пойму, если ты...» «Неужели ты так не во мне? Или не в себе?» Демьян дотронулся до моего подбородка и заставил поднять голову. «Ты даже не представляешь, как я хочу тебя! Твои волосы!» Он зарылся лицом в русые локоны и с жадностью вдохнул аромат. «Губы, умение рассмешить меня! Боже, Лиза, не ускользай от меня! Дай нам шанс!» «Хорошо», — ответила я еле слышно. Едва дождавшись этого короткого слова, он вновь завладел моими губами, увлекая за собой воскресчуюся наслаждением пучину грез. На следующее утро я проснулась в великолепном настроении. Приготовив завтрак себе и сестре, едва попробовала омлет и умчалась на работу — Сегодня нужно доделать важный заказ, а после офиса забегу на полчасика в магазин и куплю себе новое платье. Давно пора обновить гардероб. Когда в последний раз я радовалась себе покупками? Мозг отказывается выдать точную информацию. Значит, это было даже не в этом году. Четыре часа пролетели незаметно. К счастью, успела все сделать и, отправив образец шефу по корпоративной почте, побежала в соседний магазин. «Сегодня у меня намечается самое настоящее свидание». «Ну, как свидание? Вчера я робко заикнулась про пресловутую кулебяку, которую на самом деле так себе готовлю, а Демьян, ухватившись за приглашение, тут же радостно сообщил, что придет вечером на чай. Пока ехала в лифте, услышала знакомый перелив колокольчиков, извещающих о новом уведомлении. Торопливо открыла телефон и увидела фото белоснежной кошечки, возлежащей у открытого ноутбука». На экране виднялись роскошные букеты цветов и мерцал логотип известной в городе сети флористических магазинов. «Принцесса спрашивает, какие цветы ты любишь?» «Это принцесса спрашивает?» «Да, она очень любопытная». «Тогда скажи ей, что я люблю садовые розы». Принцесса передала, что всецело одобряет. Демьян вышел из WhatsApp, а я улыбнулась, расстегнула сумочку, хотела вернуть смартфон на место, но он неожиданно зазвонил. Двери лифта распахнулись, и мне пришлось выйти. Телефон продолжал настойчиво звонить. Я нажала кнопку вызова и услышала взволнованный голос сестры. «Лиза, приезжай скорее домой!» «Что случилось?» Я уже почти бежала к крутящимся стеклянным дверям, внутри все заледенело от страха и нехорошего предчувствия. «Ты когда дома будешь?» — повторила Алина расстроенно. «Что-то с Данькой?» Сердце пропустило удар, я остановилась, как вкопанная посреди тротуара. Прохожие спешили мимо меня, периодически задевая сумками или толкая плечами, а я продолжала стоять, сжимая в ослабевшей руке телефон. «Лиза! Лиза!» Не сразу расслышала слова сестры о том, что с сыном все в порядке. «С Данечкой все хорошо! Лиза!» Боже! Колени подкосились от облегчения, я еле доковыляла до бордюра и прислонилась к фонарному столбу. «Какая же я паникерша! Но нельзя так остро на все реагировать! Лиза, приезжай, пожалуйста, быстрее! У нас большие проблемы!» «Скоро буду!» — буркнула я и отключилась. Убер приехал через три минуты, и еще через полчаса я уже бежала вверх по лестнице в нашу с сестрой квартиру. Распахнув дверь, поняла, что у нас гости. На диване сидела девушка, держащая в руках папку с бумагами. Бросив на меня быстрый взгляд, она перевела его в сторону незнакомой женщины, стоящей возле окна. Та при моем появлении оживилась и растянула тонкие губы в хищной улыбке. «Полина, так и запиши в протоколе!» «Что записать, Роза Генриховна?» Незнакомка недобро посмотрела на девицу, от чего та сразу стушевалась. «Пиши, что мамаша не бывает дома, все время где-то болтается!» э Я нахмурилась и повернулась к калинке, которая стояла в дверях, «Что это за кордебалет такой происходит в нашем доме, и кто, прости господи, эти две курицы?» «Опека!» — шепнула бледная сестра. «Прости, я не знала, когда открывала им дверь. Прости, Лиза!» «Еще бы вы нам не открыли!» — злобно прошепела дама. «Что вам здесь нужно?» — холодно проговорила я, пытаясь держать себя в руках, хотя внутри все кипит от гнева. «На вас поступила жалоба!» «На нас?» — опешила я. — Но кто? Как? Я? — Да, мамаша, на вас! — кивнула Роза Генриховна. — Что это получается? Бросаете маленького ребенка одного, шляетесь неизвестно где? Даня был с моей сестрой. — А должен быть с родной матерью! — тут же нашлась дамочка. Ее синий брючный костюм почти сливается с цветом наших портьер, отчего худощавое бледное лицо кажется восковой маской парящей в воздухе. Она двинулась чуть вперед, туда, где сквозь белоснежный тюль лился солнечный свет, и на вождение улетучилось. Но в глубине души я все еще воспринимала ее злобным полтергейстом, проникшим в мой дом из ночного кошмара. «Я была на работе!» — отчеканила каждое слово. «Труд же законом не запрещен, или есть другой способ зарабатывать деньги для одинокой женщины, которую выгнал из дома муж?» «Зачем вы, милочка, врете? Сами же ушли от мужа, чтобы гулять с разными мужчинами!» Отозвалась Роза Генриховна и с довольной ухмылкой стала тереть пальцем экран телевизора. «Пыль, грязь! А это что? а, -а, -а, -а Она отшатнулась, когда ей навстречу лениво засеменил упитанный мадагаскарский тракан. Гош опять сбежал из аквариума и прятался под батареей, но привлеченный шумом решил выйти на свет». Он заинтересованно пошевелил усами, деморализуя подругу по флоре и фауне, ядовитую гадюку Розу Генриховну. «Что вы орете?» — воскликнула Алина. «Гоша, иди ко мне, не бойся!» Когда сестра посадила таракана обратно в стеклянный домик, Роза Генриховна отмерла и заметно осмелела. Бесцеремонно открыла ящик комода, залезла внутрь и выудила оттуда моё белье. «Фу, какая мерзость!» Она обрезгливо кинула розовые кружевные трусики обратно, а я подумала, что непременно сожгу их, как только эта ведьма уберется отсюда. «Вы в своем уме?» — не выдержала Алина. «И кто вам дал право копаться в чужих вещах? А ну убери свои гребаные ручонки оттуда, или я сейчас оторву их и засуну тебе в...» «Мы выполняем свой долг, проверяем наличие необходимых малолетнему ребенку вещей», — заявила Роза Генриховна. «Полина, так и запиши». «Кидались на нас, проявляли агрессию». Девушка виновата опустила голову, стараясь не встречаться со мной взглядом, но послушно продолжила строчить в тетрадочку. «Вам нужно было лишь спросить меня», — как можно спокойнее проговорила я и махнула в сторону шкафа. «У моего сына есть все необходимое, можете убедиться». Но Роза Генриховна, даже не слушая меня, поморщилась и прошествовала на кухню. Я же подхватила плачущего Даниэля на руки и отправилась следом за ней». Боже, что вообще здесь происходит? Все это недоразумение меня с кем-то спутали. Но кто мог составить на меня жалобу? Соседи? Так мы вроде все в хороших отношениях. Дама из опеки тем временем распахнула холодильник и принялась изучать содержимое. Так, ага, все понятно. Что вам понятно? Алинка заглянула ей через плечо. В морозилке отсутствует мясо. Ребенкам морем голодом, как не стыдно. «У нас на первом этаже магазин, мы каждый день свежее берем», — пробормотала сестра и, обернувшись ко мне, умоляюще сдвинула брови. Я осторожно покачала головой, предупреждая, чтобы не вздумала показывать характер, пока мы спокойно во всем не разберемся. «Даниэль вообще-то на грудном вскармливании», — заметила я. Пытливый взор инспектора скользнул к мусорному ведру. Она поддела его острым носком туфли, и послышался характерный стеклянный звон. «Прикорм не вводите!» «Деньги на выпивку тратите?» Алина молча распахнула дверцу шкафчика, где в ряд стояли баночки с овощным пюре известной марки. «Лень готовить самим!» Тут же нашлась дамочка. И вот тут я окончательно все поняла. Она меня намеренно топит. Стоит и с наглым видом доказывает, что я отвратительная мать. Вот только для чего ей это нужно? «Послушайте, давайте поговорим спокойно!» Попыталась я наладить диалог. «Давайте мы покажем вам все, что нужно. Я...» «А мы уже все увидели!» — раздался безапелляционный ответ. «Протокол составлен, ждите повестку в суд!» «Ничего не понимаю, почему в суд?» От волнения я забыла, как дышать, просто стояла с открытым ртом и ловила воздух. «Ну все, тебе хана!» — послышался разъяренный вопль младшей сестры, вышедшей на тропу войны. Алина схватила с плиты прихватку, посмотрела на нее, чертыхнулась, кинула на пол и потянулась за скалкой. «Нападение на официальных лиц при исполнении?» Взвизгнула Роза Генриховна. «Полина, вызывай полицию, пусть этих хамок купикут за решетку. Тогда можно ребенка прямо сейчас забрать, Полина!» Но ее напарница не спешила никого вызывать. Я же по инерции качала плачущего сына и лихорадочно соображала, как выкручиваться из ситуации. Внутренний голос подсказывает, что опека не вела бы себя столь бесцеремонно. Этот богомол в синем костюме явно выполняет чей-то заказ». «Ей заплатили, чтобы отобрать у меня ребенка?» «Кто? Костик с Мигерой? Но ну зачем?» Ответ напрашивается сам собой. «Конечно, чтобы подсунуть Льву или Льичу. Они же не знают, что тест на отцовство отрицательный. Или все же сам Игнатьев, сколотивший состояние в лихие девяностые, решил взять меня измором, чтобы заполучить себе новую жену-игрушку. Возможно, думает, что я побегу к нему просить помощи, или сам вскоре рассчитывает эту помощь предложить». «Боже!» — голова раскалывается от криков Алины и Розы Генриховны. Обе не уступают в красноречии, демонстрируя все новые высоты по шкале децибелов. Я же молча вернулась в комнату, чтобы Даня не слушал эту ругань и посадила его в кроватку. «Так кто из двух? Мегера или Игнатьев? Или...» «Третий вариант я не рассматриваю, потому что не представляю, кто еще может желать мне зла».